КОЛОНИЯ Может мне кто-то пояснить, что это за идиотские слухи стали ходить по городу? Раздраженно ударил по столу кулаком отставной офицер-тактик, внимательно посмотрев на стоявших перед ним разумных. Вы хотя бы понимаете, что паника нам не нужна. Если эта звездная система опасна для переселенцев, то к нам никто не будет прилетать на поселение. А у нас весь расчет именно на то, что будут новые переселенцы. Но их нет. Так тут еще и такие слухи пойдут. Что за катаклизм? Когда он должен произойти? Никаких данных ни у кого из вас просто нет. Одна только чушь. Да, может быть это и чушь, как ты утверждаешь. Раздраженно выдохнул в ответ главный инженер колонии, всего лишь устало покачав головой. «Вот только ты немного забываешь об одном очень важном моменте. Начнем с того, что никто из нас не знает, откуда и когда взялся этот разумный, которого мы все знаем как аборигена. Тебе этого мало? Мы живем здесь всего лишь несколько лет, а он здесь мог находиться куда дольше. Как результат, он может знать что-то из того, чего не знаем мы. Уже только поэтому стоило бы прислушаться к его словам». «К тому же я провел некоторый опрос, и, как ни странно, выяснил тот факт, что этот парень был в чем-то даже прав. Все охотники, с кем я встретился, говорят о том, что местные животные почему-то используют именно различные норы и пещеры, но такие, чтобы над головой был какой-то массив, массив земли или камня. Если камень, то можно и не совсем большой, в метр-два, как максимум не больше двух метров. Если земля, то они стараются зарыться как можно глубже». «Ты когда-нибудь видел, чтобы травоядные животные старательно закапывались под землю, а здесь они так делают?» «Только не повторяй мне весь этот бред!» Не скрывая своего раздражения, выдохнул Грагслар и внимательно посмотрел на своего старого товарища. «Я в такое просто не верю. Вот скажи мне, почему те же ученые не обратили на это никакого внимания? Потому что все это чистой воды чушь. Ты сам хоть немножко головой подумай, что за бред вы мне тут рассказываете!» Какие-то животные, какие-то катаклизмы. Да если бы здесь что-то подобное происходило, то на этой планете не было бы никакой природы. Ее бы просто уничтожило бы за все эти периоды, что вы так старательно рассказываете. Так что хватит, все эти слухи надо немедленно прекратить. Эта паника нас до добра не доведет. Или ты уже забыл о том, что у нас над головой крутится тот самый тяжелый крейсер Федерации, прибывший из института? Я у них уже спрашивал, они сказали, что такого быть в принципе не может. Нет такого фактора, как подобная угроза, про которую вы так старательно рассказываете. Так что перестань нести этот бред, я даже слушать об этом не хочу. Сам подумай над тем, что тут происходит. Ведь даже факт того, что это просто пустые слухи, может уничтожить на корню нашу колонию». Поселенцы уже начали задумываться о том, что им лучше отсюда убраться куда-нибудь подальше, и ты сам еще поддерживаешь эти слухи. Ты хотя бы головой бы думал над тем, что сейчас происходит». Тяжело вздохнув, Портампа просто взмахнул рукой, словно говоря о том, что разговаривать с отставным офицером, который вошел в раж, сейчас было просто бессмысленно и пошел прочь из его кабинета. Это было понятно и сразу. Ведь подобное известие ударило его по самому больному месту. Колония, которую приходится прятать и защищать, будет стоить куда дешевле, чем та, которую не нужно подобным образом модифицировать. И это уже само по себе вынуждает задуматься о последствиях. Ведь для того, чтобы защитить эту территорию тем, кто организовал колонию, понадобится еще более крупные средства. И не только для того, чтобы обеспечить безопасность жителей, нужно как следует изучить саму эту звездную систему. Ведь еще неизвестно, что на самом деле было той самой угрозой, которая сыграла в данном случае именно против колонистов. Конечно, сам главный инженер колонии сначала не поверил тому странному докладу, который сделал торговец Нургар после общения с необычным молодым аборигеном, который был обнаружен на этой планете. Вот только сам факт того, что этот разумный вполне неплохо и достаточно быстро научился пользоваться оборудованием Содружества, открыто говорил о том, что тут все не так-то легко и просто. И теперь нужно было найти возможность этого разумного действительно вывести на чистую воду, а это было возможно только в том случае, если бы им удалось устроить какую-нибудь провокацию. И таким образом, на самом деле, им удалось бы выяснить истинную подоплеку всех этих событий. Только вот для этого надо было провести полноценное исследование ближайших территорий, и не только на этой планете, а этого сделано не было. Вот только его старый товарищ не хотел ничего этого делать. Граг Слар, по какой-то глупости, доверял именно этим ученым, которые, кстати, даже не пытались каким-либо образом прояснить истинное положение дел». просто словно играючи, отмахнулись от их вопроса, заявив колонистам о том, что здесь все проверено. Хотя даже сам Партампа прекрасно понимал, что если бы здесь действительно все было проверено и изучено, то не было бы никакой нужды держать здесь своего лаборанта и старательно пытаться выкупить у местных охотников и колонистов информацию о флоре и фауне данной планеты, что явно говорило именно об отсутствии у них информации подобного рода. К тому же, если в данном случае периодичность у такого казуса достаточно большая, то вполне возможно и такое, что существует серьезная проблема, они просто не могли ее увидеть или как-то заметить. Тем более определить такие нюансы эти ученые в принципе были не способны. И если сейчас действительно что-нибудь случится, то в этом будут виноваты именно те, кто привез на эту планету колонистов. А ему бы не хотелось становиться одним из тех, кто во всем будет виноват. Это было совсем не то, чего бы ему хотелось. Тем более, что он сейчас переживал о судьбе остатков своей семьи. Его старшая дочь пообещала, что поможет, но с учетом всех последних событий, у них теперь была одна большая проблема – как свести этого странного парня Арка с собственной дочерью. Партампа просто не знал, поэтому сейчас и переживал о том, что все происходящее может только усложнить ситуацию, которая и так была нелегкой. А тут еще и старый приятель начал вести себя так, будто все вокруг враги – «Да, прибыл этот корабль из Содружества, и эти ученые чего-то там добиваются. Правда, никому так и не было понятно то, чего именно они тут захотели. Но факт был не в этом. Пока что они вели какие-то переговоры именно с лаборантом Лимом Шаком, проживавшим в городе. Но лаборант отказывался объяснять руководству колонии то, что на самом деле происходит. И это изрядно раздражало Слакса, невероятно сильно раздражало. Вот только настаивать на предоставлении информации инженер не пытался». Он понимал, что происходит что-то весьма необычное, тем более, что ученые обычно так себя не ведут, а эти вели себя так, будто бы им все что-то должны, но что именно, они озвучить никак не хотели. Правда, они все же воспользовались тем самым передатчиком колонии для того, чтобы начать поиски какого-то торговца. Кстати, того самого торговца нурыгара который контактировал с этим самым аборигенным марком и тут инженер насторожился. Он понял, что ученые по какой-то причине явно хотят выйти именно на этого аборигена, который сейчас представляет для них какой-то очень большой интерес. Но если этот разумный попадет в руки тех самых ученых именно как абориген и дикарь? то про него можно просто забыть, по той простой причине, что эти разумные явно постараются сделать все возможное, чтобы выбить из этого молодого паренька всю необходимую им информацию. И их абсолютно не будет интересовать тот факт, что в данном случае информация нужна не только им. Эта информация нужна и колонии, а в частности и самому инженеру». Партампе слишком рассчитывал на подобное и понимал, что подобное странное поведение со стороны ученых до да добра не доведет. Однако торговца Нурагара они так и не нашли, как бы ни пытались – Почему они не пытались спуститься с орбиты на собственном челноке, тоже было непонятно. Все это как раз-таки и говорило открыто о каком-то странном и никому непонятном мысли И сейчас все это нервировало инженера еще больше. А тут еще и такие странные новости о возможных проблемах в виде какого-то непонятного катаклизма. Именно исходя из всего этого, инженер понимал, что ему нужно найти этого самого торговца. Может, Нургар еще что-то знает? Что-то такое, что может дать шанс не только самому инженеру спастись, но вполне возможно и усилить собственные позиции. Или в данном случае в первую очередь важен факт того, что он заботился о колонистах. Не так, как нынешний глава колонии, банально сделав вид, что все это глупости и никому непонятные слухи. И это было хуже всего. Вообще-то такой разумный, как он, должен старательно собирать всю возможную информацию, осмысливая ее и пытаясь как-то прийти к логическому заключению. Однако сам Гракслар не пытался этого сделать. Он наоборот пытался опровергнуть все эти догадки. Хуже всего было то, что он по какой-то глупости считал, будто бы в данном случае делает всем одолжение. Какое одолжение? Если все эти слухи подтвердятся, то в данном случае колония банально погибнет. Все поселки находятся на достаточно большом удалении от космопорта. Если возникнет нужда эвакуации, то всем этим разумным просто не будет возможности спастись. Именно в этом и будет заключаться основная проблема. Инженер заранее подумал о том, что было бы неплохо позаботиться о подобном безопасном убежище. Ну ладно, они решат этот вопрос как-нибудь, своими силами. Благо, что у него есть в распоряжении конструкционный дроид, который можно использовать как строительный, просто нужно дать ему соответствующую команду. Но что будет делать сам этот абориген Хотя, подумав об этом разумном, Партампа мысленно усмехнулся. Почему-то ему сразу показалось, что этот разумный явно уже побеспокоился о своей безопасности и сам сделал все возможное, чтобы любая потенциальная угроза до него просто не добралась. Как он это мог сделать сейчас опытному инженеру, было не совсем понятно. Но как-то же он разобрал упавший на планету корабль, а значит, у него есть возможности для этого. Как только инженеру сообщили о том, что тот самый торговец Нургар все же вернулся в город, он тут же направился к нему навстречу. Надо сказать, что этот разумный банально не хотел никого видеть и слышать. Просто не хотел и все. Видимо, само поведение представителей руководства колонии его просто раздражало. И поэтому, когда инженер все-таки сам пришел к этому разумному домой, то не был удивлен тому, что увидел. Дело в том, что этот Нургар действительно сейчас делал что-то вроде убежища под своим домом. Зачем? Причем он старательно углублялся буквально в камень, наняв нескольких техников, не поскупившись на деньги, которые при помощи своих ремонтных дроидов долбили каменистое плато под его домом, создавая довольно мощный и большой подвал. «Что вам опять от меня нужно?» – раздраженно выдохнул торговец, заметив заявившегося к нему инженера. «Мне достаточно и того факта, что вы категорически отказались меня слушать, а ведь это все не шутки». «Вы должны сами прекрасно понимать, что есть определенные причины для того, чтобы даже животные пытались спрятаться. Я переговорил с различными охотниками и предупредил их о возможных проблемах. Кстати, они оказались более понятливыми. И согласовав все, они поняли, что в данном случае речь идет отнюдь не о шуточной ситуации, так как даже животные начали окапываться». «Представьте себе, господин главный инженер, вы об этом, может быть, и не знали, однако практически все животные начали уходить с места своих обычных гнездовий. Более того, они действительно начали окапываться. Даже там, где не было их нор, стали появляться свежие отвалы земли. Они закапываются в землю. Животные. Вы хотя бы пробовали бы понять то, почему в этом мире нет птиц? Нет. Зачем? Вам такие нюансы никогда не были интересны». А может быть, потому их нет, что они банально не могли выжить там, где просто не могут закопаться под землю, так как там места для них просто не найдется. Но это уже ваши проблемы. Мое дело было предупредить. Кстати, тот самый абориген, который меня об этом предупредил, заявил о том, что он тоже уходит в какое-то убежище. Значит, как минимум с месяц его можно не искать. Уж он об этом побеспокоиться я в этом уверен. А с вами я возиться больше не хочу». «Надоело. Делайте, что хотите и как хотите». Тяжело выдохнув сквозь зубы, Партампа понял, что в данном случае разговора просто не получится. Торговец старательно готовился к чему-то серьезному. А насколько было известно старому инженеру, Нургар был не из тех, кто так наивно и глупо сам себя подставит. То есть можно было понять, что данный индивидуум, скорее всего, действительно хочет спрятать самого себя и спасти членов своей семьи. К сожалению, тут уже ничего не поделаешь, приходится этот фактор учитывать». Вернувшись домой, инженер тут же приказал своей старшей дочери притащить свой ремонтный комплекс и тоже задумался над тем, что было бы неплохо позаботиться о собственной безопасности. Да, для этого ему, возможно, придется сделать все как можно аккуратнее, например, попробовать запастись едой и сделать что-то вроде убежища под домом. Ведь по какой-то причине Портампа стал чувствовать какую-то опасность. Как ни странно, угроза шла именно «сверху». Только сейчас он действительно задумался о том, почему в этом мире действительно не было птиц, хотя здесь были все предпосылки к тому, что такие живые существа просто обязаны были здесь появиться. Все нужное для этого было в этом мире, но их не было, просто не было. Может, именно поэтому, потому что они просто не успевали развиться в отдельную линию местной жизни. Тоже вполне возможный вариант того, что тут действительно очень опасно. Опасно настолько, что даже природа вынуждена прятаться. При возвращении домой инженер не забыл также зайти в свой ангар, чтобы забрать свой собственный ремонтный комплекс. И тут как раз он заметил еще одну странность – листва на деревьях. Листва начала скручиваться в какие-то странные трубочки. Присмотревшись ко всем остальным растениям поблизости, он понял, что происходит что-то невероятное. Природа словно пыталась от чего-то закрыться, от чего-то такого, что угрожало ей именно сверху. И сейчас даже он понял, что все происходящее отнюдь не случайность – Таких случайностей в принципе не бывает. Просто не бывает и все тут, кто бы там что ни говорил. Партампа сейчас прекрасно понимал, что вариантов просто не остается. Быстро вернувшись домой, инженер тут же приказал дроидам, которые подошли следом, приняться за работу. Конечно, конструкционный дроид не особо предназначен для того, чтобы выдолбать под строением своеобразный котлован в виде убежища. Но выбора просто не было, так как ему нужно было срочно сделать что-то вроде бункера. Он мог бы выйти куда-нибудь на чистую землю, но там он не был уверен в том, что он не столкнется с местными хищниками, которые довольно неплохо копали свои норы, и можно было в любой момент наткнуться на своеобразный сюрприз в виде стаи хищников, которые с большим удовольствием постараются перегрызть тебе горло, а этого ему не хотелось, и именно поэтому ему им надо было спешить. Глядя на все это, еще некоторые разумные из колонии тоже начали об этом беспокоиться, старательно продалбывая для себя своеобразные убежища в каменистой почве, кто как мог, кто как умел. В этой суматошной спешке прошла целая неделя. Больше на совещание руководства колонии Партампа даже не ходил, хотя пару раз его туда вызывали. По той простой причине, что не видел для этого каких-либо важных факторов. Ну что они там могли обсуждать? Только то, что идут слухи и различные глупости происходят. А то, что он решил сделать себе под домом достаточно большой подвал, так это его личное право. Он же никому не мешает делать такой же возле себя. Пожалуйста, кто хочет, пусть поднапряжется. Через некоторое время к нему прибежал пилот Челнока, который в очередной раз по какой-то нужде летал в сторону орбиты, отвозя в очередной раз лаборанта на корабль из научного института, прибывшего сюда по какой-то собственной надобности. Сами они спускаться на планету категорически не хотели, а вот лаборант лимшак мотался туда-сюда, как ужаленный в одно мягкое место. Так вот, этот пилот рассказал инженеру о том, что даже ему бросилась в глаза одна большая странность – Два светила, которые были в этой звездной системе, как будто потемнели, словно наливались какой-то непонятной силой, а планеты действительно выстраивались в своеобразную линию, которую принято называть «парадом планет», и между колонией и светилами должна была оказаться очень крупная планета, которая закроет их колонию от местных светил на какое-то время. Даже примерно прикинув скорость вращения по орбите этой планеты и той, пилот сразу определил, что в данном случае речь идет не об одном часе и не двух Тут будет что-то более серьезное. Видимо, предупреждение, которое старательно пытался донести до них абориген-арк, было далеко не шуточным. Так вот, почему речь идет о пропаже этого странного парня минимум на месяц. Тихо выдохнул Портампа и, медленно покачав головой, внимательно осмотрел территорию той ямы, которую выдолбали дроиды под его домом. Придется позаботиться о припасах, но это только начало. Его тяжелый вздох был вполне понятен, по той простой причине, что в данном случае этот разумный очень сильно рисковал. Рисковал всей своей семьей, в отличие от других разумных, которые, видимо, не задумывались о том, что их ждет. И поэтому можно было буквально навскидку заявить о том, что население колонии станет более малочисленным. Причем это уменьшение произойдет с огромной скоростью. Единственное, что в данном случае хоть немного, но все же радовало самого инженера, так это именно то, что его старые товарищи почему-то никак не пытались осмыслить сложившуюся ситуацию, а продолжали жить так, как и жили до этого времени. Конечно, пилот не просто так прибежал к главному инженеру колонии. Он некоторое время пытался ухаживать за его дочерью Юри, и сейчас, видимо, надеялся в обмен на подобную информацию получить шанс спрятаться в убежище инженера. Но им самим места было мало, поэтому инженер не собирался никому ничего предоставлять, а просто предупредил пилота о том, что в данном случае ему, скорее всего, надо лететь куда-нибудь в сторону гор, в которых, возможно, и получится ему переждать катастрофу. Хотя это даже звучало глупо. Ведь там хищники присутствуют, которые с удовольствием с него снимут шкуру, с живого. Так что, если он даже додумается до такой глупости, этого разумного не ждет ничего хорошего. Но сам инженер не собирался делать таких глупостей. У него и других дел вполне хватало. Поэтому ему оставалось только собирать все необходимое и выжидать. Выжидать именно того, что укажет на главный нюанс. Прав ли был он, когда поверил во все это и решил начать действовать? Ведь тогда, если все получится совершенно не так, именно он будет посмешищем. Однако, чем дальше шло время, тем больше Портампа сам видел различные признаки приближающегося бедствия, что явно выражалось именно в том, насколько тщательно местная природа пыталась скрыть свои уязвимые участки, не говоря уже о еще каких-нибудь нюансах, открыто касающихся местной жизни. Казалось бы, что природа увядает, и это было неожиданно. За все эти годы, что они прожили здесь, подобного инженер никогда не видел. Даже та самая трава как будто бы начинала съеживаться, будто бы под воздействием большой температуры. За это время разумные, которые прилетели на корабле, все-таки начали проявлять активность. И даже пару раз на своем челноке пытались пролететь над поверхностью этого мира. Вот только кого сейчас такое интересовало. Ведь в данной ситуации основная сложность была именно в том, что нужно было постараться хоть как-то по возможности спрятать свои настоящие интересы. В частности, дело касалось как раз именно выживания. И Портампа в первую очередь думал об этом. И старался не обращать внимания на то, что сейчас происходит в других местах. И когда свет над планетой начал меркнуть, переходя в сумерки... Осветила медленно, начала закрывать какая-то непонятная тень, инженер тут же приказал своей дочери как можно быстрее вернуться домой или перестать вообще шастать по улице. Все члены его семьи тут же отправились в подвал, хотя и не понимали того, по какой причине им это нужно делать, но задавать лишних вопросов никто из них не стал. Казалось бы, что даже легкий ветерок стих, и на всех жителей колонии медленно, но верно начала давить сама эта обстановка. Старательно заперев изнутри свой дом, инженер проследил за тем, чтобы все спрятались в том самом подвале, потолок над которым его дроиды также старательно усилили еще несколькими слоями металла. Ведь сейчас даже он понимал, что простой пластик, который здесь был применен в качестве строительного материала для домов, не сможет остановить серьезную угрозу. А так у них есть хоть какой-то шанс. Уже спускаясь в подвал, он заметил, что поблизости от его дома со свистом притормозил легкий глайдер его старого знакомого. нынешнего главы колонии он сейчас даже другом называть не хотел. Так вот, почему-то этот разумный примчался к его дому со всеми представителями своего семейства, что уже само по себе казалось странным. Неужели уже и сам Гракслар так испугался, что решил все-таки попробовать переждать опасное время? Так для этого надо было слушать все то, что ему говорят. А сейчас Партампо даже время тратить на него не собирался, так как не считал нужным это делать. У него и своих проблем сейчас хватало». Именно поэтому он и не хотел сейчас отвечать на яростный стук в двери. С улицы доносились крики отставного офицера, который пытался докричаться до того, кого раньше спокойно мог послать куда подальше, даже не пытаясь к нему прислушаться. Зато теперь, когда ситуация стала куда сложнее, отставной офицер-тактик хотел за чужой счет исправить свою ошибку. Но самого инженера это уже не беспокоило. Пришло время платить за свои ошибки. Спустившись в подвал, инженер тщательно проверил люк и уже потом активировал сенсоры, которые встроил в крышу своего дома. Ему надо было узнать, что может произойти снаружи, ведь все это может помочь ему в будущем, особенно если надо будет восстанавливать колонию и строить стационарное убежище для жителей. Это еще что такое? На следующий день, когда огромная черная тень практически полностью закрыла светило, и мир погрузился в мрачный кровавый полумрак, Портам неожиданно заметил появление на экране сенсорного комплекса показаний по вселению омегаизлучения. Считалось, что это излучение вообще невозможно получить в природе. По сути, это было излучение, которое должны были излучать в момент своего создания омегачастицы. Только вот основная проблема была в том, что таких частиц в природе не бывает. А чтобы создать искусственно что-нибудь подобное, необходимо было уж очень сильно постараться. Даже в Федерации Нивы, где проводились подобные исследования, не было возможности получить подобную очень важную энергетически стабильную структуру, что явно имело бы огромное значение для всего Содружества. так как одна такая частица по своей энергоемкости могла запросто заменить всю реакторную схему того же самого корабля, известного как мобильная база, и даже более того, по теории, которую Портампо когда-то слышал, такая структура, по сути, молекула, излучала огромное количество энергии, невероятно огромная. Если бы удалось такую частицу запереть в реактор и в какое-нибудь подобное устройство, то можно было бы снабжать энергией просто огромную космическую станцию размером в сотню километров диаметром и не одну сотню лет. Уже только поэтому можно было понять, что ценность подобного источника энергии была просто невероятной. Однако были и определенные сложности, про которые не стоило забывать. Например, про тот факт, что в данном случае у них есть проблема, отрицать которую теперь не приходилось. Излучение подобного рода было смертоносным, и защититься от него можно было только довольно мощным слоем брони или какого-то защитного материала, который впитает в себя и поглотит эту силу. Кто-то мог бы сказать, что для людей, каких-либо разумных, обладающих технологиями силовых полей, такое излучение не является смертоносным. По сути, так оно и есть, если не знать одного важного момента. Это излучение, в первую очередь, действует на мозг, и разумный, который подвергся такому воздействию, банально сходит с ума. Он перестает адекватно оценивать ситуацию вокруг и, как факт, становится агрессивным. Это все, что инженер мог знать про такое излучение. Возможно, оно также воздействовало и на любых других, даже неразумных существ. Например, на тех же животных. Ведь в такой ситуации под подобным воздействием любой инстинкт, который у них есть, банально перестанет действовать. Эти существа начнут вести себя так же неадекватно и будут совершать элементарные ошибки, которые не оставят им шансов к выживанию. теперь ты и сам Партампа понимал все угрозы, которые могли обрушиться на его собственную семью. Этот молодой парень-арк, который был аборигеном, оказался действительно достаточно знающим в таких вещах. И то, что его просто не послушали, в данном случае сыграло именно против самих этих разумных. Надо было думать о том, что происходит, особенно с учетом всех тех странностей, на которые ему уже было указано. Однако никто из руководства колонии просто не стал к нему прислушиваться, так что результат был вполне закономерным. И сейчас, скорее всего, жители колонии старательно мечутся по территории города, пытаясь найти хоть какое-то убежище, если уже не начали сходить с ума, банально пытаясь уничтожить друг друга в приступах ярости и неконтролируемого бешенства. Заметив все еще возмущенно глядящих на него дочерей, инженер попросил их посмотреть на то, что происходит в городе. У него на доме специально были закреплены сенсорные датчики, которые вели видеосъемку. И когда на глазах девушек люди начали кидаться друг на друга, стараясь убить того, кого только увидят, Его дочери испуганно сжались, ведь они не знали того, что происходит сейчас в голове. Однако сам Портампа успокоил их тем фактом, что в данном случае все происходящее их не коснется. Они позаботились о своем выживании, так как отнеслись серьезно к предупреждению со стороны аборигена. Внезапно вспомнив о том, что над их планетой находился корабль того самого института, инженер задумчиво усмехнулся. Это их еще хоть как-то атмосфера защищала. А там что происходит? Да, у них есть силовое поле и даже какая-нибудь броня. Но так ли они эффективны против подобного удара? Этого точно сказать сейчас было невозможно. Всего лишь по той причине, что никто из колонистов банально не ожидал того, что подобное может случиться на планете, которую они пытались колонизировать. Хотя сам факт того, что здесь есть омега-излучение, уже следовало бы изучить. Неужели каким-то образом во время такого затмения возникает та самая мега-частица – «Если это так, то эта звёздная система представляет огромный интерес для содружества, и эту информацию можно продать, невероятно дорого, если всё пройдёт именно так, как ему бы хотелось». Неожиданно заплакавшая по какой-то непонятной причине младшая дочь заставила инженера занервничать. Ему только этого не хватало. Вот чего она ревёт? Какой смысл в этом? Ведь всё вроде бы идёт нормально. Обнаружена неконтролируемая вспышка негативных эмоций. Тут же в голове с Лакса прозвучал мелодичный голос его нейросети, которая явно сейчас пыталась привести эмоциональный фон своего хозяина в порядок. Рекомендация. Употребить седативные вещества. Немедленно употребите седативные вещества. Угроза неконтролируемой агрессии. Угроза агрессивного и неадекватного поведения. Ресурсы нейросети не справляются с происходящим. Воздействие омега-излучения слишком велико. Дуры, немедленно найдите мобильный медкомплекс. Партампо тут же кинулся искать тот самый МК, который должен был дать ему сейчас хоть какой-то шанс к выживанию, так как оказалось, что вся та защита, которую он продумал, была не совсем достаточной, и омега-излучение хоть и частично, но все-таки до них доставало. «Немедленно принимайте седативные вещества! Быстрее, дуры! Иначе мы обречены! Нас достает излучение! Постарайтесь замотать голову хоть чем-нибудь!» охватившая его паника, добавила лишних и никому не нужных эмоций, и так уже обрушившихся на семью инженера. Он с большим трудом сдерживался, чтобы не выхватить оружие, так как младшая дочь сейчас практически безумно куревела, и ему хотелось все это прекратить. Но он все-таки сумел найти это устройство и достаточно быстро вколол сначала себе успокоительные препараты, а потом и своим дочерям. Все вроде бы утихло, но он понимал, что это не панацея, Такие препараты не сильно помогут в случившимся, и ему нужно было заранее понимать тот факт, что в любой момент их действия просто прекратится. У него-то хоть нейросеть есть, которая все же сумеет вовремя его предупредить об опасности. И у Юрия тоже. А что делать с младшей дочерью, которая сейчас вообще еще ничего не понимает? Однако главная проблема была не в ней. Основная проблема была сейчас именно в старшей дочери. Потому что именно она принялась обвинять своего отца в самых разных казусах. А также и в том, что именно он был виноват во всех проблемах их семьи. И в том, что пытался подложить девушку под какого-то аборигена. Вот же дура. Хотя, сейчас он понимал, что сейчас на нее по большей части воздействует то самое мега-излучение. Но все же он надеялся на то, что девушка хоть немного одумается. И сама поймет, что она делает серьезную глупость. Ту самую глупость, которая может навредить не только ей самой. Ведь в данном случае любое проявление агрессии может привести к гибели всей семьи. Портампа попытался достучаться до ее разума, уже в который раз объясняя все те причины, которые толкали его на такие действия. Вот только, видимо, Юри ничего подобного и слушать-то не хотела. «У тебя что, нейросеть за балансом эмоций не следит?» Когда он понял, что его дочь действительно начала вести себя неадекватно, и даже седативные препараты не особо помогали, Партампо тут же попытался дать ей понять, что сейчас она сама может себя погубить, и постарался призвать девчонку к порядку. «Немедленно настрой нейросеть как положено, иначе все это плохо закончится. Если ты не успокоишься, то мне придется вытолкнуть себя наружу, из подвала, и тогда ты там просто сдохнешь». Видимо, это и было самой страшной угрозой, потому что молодая девушка хоть немного, но все-таки прислушалась к своему отцу, хотя и это все же не был показатель, и он чувствовал, что напряжение нарастает. Если так пойдет и дальше, то ему действительно придется рискнуть своей собственной жизнью и вытолкнуть девушку через люк наружу, но ведь через открытый люк в помещении его убежища хлынет это самое омега излучение и что тогда он сможет сделать? «Да по сути ничего, но сам подвергнется этому удару. Справится ли его нейросеть в купе с этими седативными препаратами, такого точно сказать он ничего не может. Именно поэтому ему сейчас приходится бороться со своим желанием раз и навсегда избавиться от этой девчонки. Единственное, что сейчас его хоть как-то удерживать от желания избавиться от этой уже весьма наглой девчонки, так это только то, что он сам может погибнуть». Партампа сейчас не думал ни о ком, только о себе. Он не думал даже о том, какие деньги потратил на воспитание собственной дочери, достаточно хорошего инженера. Ну, если бы она применяла эти знания на практике, то в данном случае все было бы вполне предсказуемым. Но этого не было. Поэтому он сейчас пытался отвлечься и сосредоточиться хотя бы на том, как идет это самое мегаизлучение. излучение Сенсоры демонстрировали тот факт, что оно идет своеобразными волнами – Видимо, даже облака, которые приходили по небу, хоть как-то изолировали поверхность планеты от этого губительного воздействия. Вот только он слишком мало знал об этой угрозе. Если бы хотя бы больше информации у него было ранее, он бы постарался собрать все, что только возможно, чтобы каким-то образом защитить свои интересы. Однако не было такой возможности. И поэтому приходилось учитывать тот факт, что сейчас все зависит именно от того, насколько долго все это продлится. Однако та проклятая планета, которая обратила этот мир во тьму, словно и не собиралась уходить со своей позиции. Шли уже вторые сутки, и она все никак не сдвигалась с этой позиции, словно и не собиралась ничего подобного делать. Хуже всего было именно то, что излучение никуда не девалось, и уже только поэтому он понимал, что тот парень не просто так сказал про достаточно долгий срок своего отсутствия. «Но неужели нельзя было сразу предупредить о том, что здесь такая смертоносная опасность существует?» Задумчиво проворчал инженер, устало протягивая руку за медицинским комплексом, чтобы успеть сделать себе еще один укол тех самых седативных препаратов. Вообще-то это ненормально, он обязан был предупредить, но почему-то этого не сделал. Хотя глупо было требовать от дикаря хотя бы понимания того, что он кому-то что-то должен, но теперь уже ситуацию не исправишь, положение дел было таково, что никуда не денешься. Этот молодой разумный действительно сделал все, что только мог, предупредил их об опасности. А уж то, что они отнеслись к этому предупреждению, достаточно наивно и даже глупо. Так в этом его собственной вины нет. Однако обвинять себя в том, что он сам никак не настоял на защите всего населения колонии, Партампа не собирался. Он-то прекрасно понимал, что это глупо. Все равно будет виноват кто-то, но только не он. Те же ученые, которые не сделали ничего, чтобы предупредить их колонию об опасности. Не говоря уже о том, что это должен был сделать дикарь, которого сначала превратили в раба и долгое время над ним измывались. По крайней мере, себя виновным в этом случившемся, Слакс точно не считал. Он понимал, что все произошло вполне закономерно. Нельзя быть настолько легкомысленным. Тем более, что такие планеты не бывают заброшенными или пустыми. Ее давно бы уже обнаружили те самые пираты. Почему они никого не предупредили? Сейчас, по сути, уже было не суть важно. Важным было другое. Именно то, что они оказались обречены. Если такое излучение продлится достаточно долго, если торговец Нургар ошибся и поселенцы из тех самых отдаленных поселков не прислушались к нему и не постарались принять каких-то мер, то на всей колонии можно сразу же поставить крест, но ему не хотелось об этом даже думать, так как сам инженер понимал, что оставаться здесь в одиночестве ему тоже не хочется, даже с собственными дочерями, слишком уж старшая дочь была агрессивной по отношению к нему». Не говоря уже о том, что младшая практически беспрерывно рыдала, а такое состояние до добра не доведет. Никогда. Поэтому он понимал, что нужно что-то делать. Вот только что именно он не знал, да и не мог даже предположить. По той простой причине, что сейчас весь его разум был занят выживанием, а про все остальное он вспомнит потом, если выживет, если ему дадут такую возможность. «Сколько нам еще ждать?» Тиан Джертак, секретарь самого профессора Ниена Ранука, уже просто не находил себе места от беспокойства. Они прибыли сюда почти две недели назад, и по какой-то причине им приходилось ждать, пока местные разумные предоставят им то, зачем они сюда прибыли. Капитан тяжелого крейсера старался не особо реагировать на крики и истерику своего пассажира, хотя понимал, что в данном случае именно этот молодой Слакс может значительно испортить ему жизнь. Вот только ситуация сложилась именно так, что ему так и не удалось сразу получить желаемое. Лаборант Лимшак, который находился на этой планете, так и не смог ничего предоставить из того, что ему было нужно сделать. Общаясь с ним, секретарь профессора вдруг выяснил, что этот молодой полукровка, который даже на нормального слакса не был похож, не сделал ничего, чтобы институт получил то, что ему нужно. После того, как он передал этому аборигену сообщение о том, что представители института банально не желают иметь с ними какие-либо дела, особенно оплачивать их технологиями пятого поколения, тот банально пропал где-то в лесу и больше не желал встречаться с представителями института. Да как он посмел? Вообще-то он был обязан стараться ради представителей содружества. кто ему позволил вести себя столь нагло? Однако ситуацию это все уже никак не меняло. Все только по той причине, что абориген просто отказался им в чем-либо помогать, заявив о том, что если ученым что-то нужно, то они могут и сами проявить инициативу, всего лишь банально самостоятельно отправившись в этот проклятый лес, старательно разыскивая нужные им образцы и изучая различных живых существ этой планеты при помощи старинных методов, как было раньше принято, что называлось полевыми исследованиями. Естественно, что никто из центральных миров Содружества не желал делать такой глупости. Для этого есть колонисты – Однако и колонисты теперь почему-то не желали соваться туда, где водились те самые смертоносные твари, про которых и было сообщено. Более того, лаборант лимшак сам сообщил о том, что этот разумный явно мог бы предоставить им даже живые образцы этих живых существ. Чего, по сути, на этой планете им никто предоставить ранее не мог. Вот только это все было раньше. Сейчас этот разумный банально не желал ничего делать, так как ему отказали в том, что он хотел получить. Естественно, что такое отношение к данному вопросу банально разозлило самого Тиана Жартака. Он просто не знал того, как ему теперь вести себя дальше. Этот молодой парень просто нарывался на неприятности. Если раньше ученые хотели с ним как-то миром решить это дело, например, попытавшись договориться, не забыв предоставить этому пареньку какую-нибудь безделушку или имплант одной из старых модификаций, подтолкнув его к эксперименту по изучению его собственного организма, а также попытки внедрения в его разум того самого зерна симбионта древних, вдруг получится что-нибудь полезное. Но теперь же все обстояло совершенно не так. После такого наглого поведения со стороны этого разумного представители института хотели его препарировать буквально живым. Если он такой упрямый, то ему самое место на операционном столе. хочет он этого или нет. В данном случае подобное никого не интересует. Именно поэтому секретарь сначала приказал тому же лаборанту срочно найти торговца Нурагара, с которым этот умник контактирует. Можно было попытаться подкупить этого разумного, чтобы именно он и посодействовал ученым, которые всего лишь хотели получить то, что уже принадлежит им. Ведь если они объявили своеобразный протекторат над этой планетой, то значит именно они имеют право получать отсюда как ресурсы, так и знания». Однако спустя несколько сеансов связи выяснилось, Что торговец не желает иметь дело с учеными, коротко заявив о том, что он и так за прошлые свои усилия не получил ничего, кроме своеобразной обиды со стороны этого аборигена. И теперь он просто не желает терять деньги. Ведь если дела пойдут так и дальше, то про весьма оригинальный товар, который поставлял этот молодой парень, можно будет просто забыть. А про этот товар уже ходили в колонии целые легенды. Именно поэтому ученые поняли, что им придется делать все самостоятельно. Только для этого им нужно было очень сильно постараться». Честно говоря, Тиан так теперь уже буквально не находил себе места от злости. Ведь им пришлось потратить целых две недели, ожидая, пока этот торговец отзовется на их призыв. И только ради того, чтобы они выслушали целую гневную тираду с его стороны. А это было вообще неприемлемо. Хуже всего было то, что этот молодой разумный обитал где-то в стороне, где все было заросшим густыми лесами. И явно проживал он не в каком-то поселке, который можно достаточно легко найти с челнока. Хотя поселок, как ориентир, там все же имелся. А значит, нужно лететь и искать его. Естественно, что секретарь не хотел тратить своих денег на подобную глупость. Он тут же приказал Лиму Шаку самостоятельно найти этого разумного и доставить его на корабль. В ответ он услышал от этого молодого парня своеобразную отповедь в отношении того, что он не обязан доставлять то, что должно принести славу другим. Если секретаря профессора прислали за этим разумным, то ради этого ему придется поднапрячься, хочет он этого или нет. Буквально скрипя зубами от злости, молодой разумный приказал капитану приготовить челнок, имевшийся на борту тяжелого крейсера. Сам этот корабль был похож на своеобразную глубоководную рыбу, ну как и все корабли Федерации Нивы, и по сути имел мощные силовые поля и дальнобойные орудия». «Вот только сейчас речь шла об охоте на разумного, который на этой планете чувствует себя как дома. Вернее, надо сказать, что он и так дома. И теперь его надо попытаться оттуда вытащить. Только вот захочет ли он этого? Сейчас сказать ответ на этот вопрос просто не получится. По сути, это невозможно понять, так как все его поведение было каким-то странным. Ведь он абсолютно никак не пытался выслужиться перед представителями Содружества, что и было необычным». И теперь нужно попытаться найти его, и при помощи парализаторов оглушить, и уже затем доставить на борт корабля, после чего можно будет засунуть его в медицинскую капсулу, провести все необходимые тесты и исследования, а также и попробовать внедрить ему в голову то самое зерно симбионта древних, а потом можно будет попытаться сделать с ним что-нибудь еще, например, распотрошить как следует. При наличии медкапсулы с этим разумным можно будет делать все, что угодно – Она всегда его восстановит в случае необходимости, а учитывая его наглое поведение, можно понять и то, что даже сам старый профессор Ниен не будет против того, что его дальний родственник немного поразвлечется с этим глупым разумным, который сам совершил серьезную ошибку. Ну а как иначе? Должен же он был понимать то, на кого именно он нарывается, когда отказывает жителям центральных миров Содружества предоставить нужную им информацию, так что он был сам во всем виноват. Однако несколько полетов челнока над поверхностью планеты в указанном направлении не привели к желательным результатам. В первую очередь основная сложность была именно в том, что имеющиеся на этой планете странные аномалии банально забивали работу тех самых сенсоров, просто не давая им возможности действовать эффективно. По сути, они не могли найти ничего, как следует просканировав территорию с максимальной высоты. Ведь именно с орбиты они могли бы получить максимальный охват территории. Но для того, чтобы на этой планете хоть что-то сделать, необходимо было лететь практически над самыми вершинами деревьев. А это был риск. Если не сказать хуже, все только по той причине, что основная сложность заключалась именно в уменьшении обрабатываемой площади. И там, где раньше такой челнок мог справиться буквально всего лишь за несколько часов, им приходилось тратить сутки, а то и больше. Весьма странным было еще и то, что проблемы возникли практически сразу, ведь приблизившись к той самой территории, где находился тот самый поселок, указанный для них лаборантом, Тянджер так неожиданно наткнулся на тот факт, что поселок был полностью пуст. Там не было живых разумных, да и мертвых тоже. Он был просто пуст, как будто его давно забросили. Уже только поэтому представители института забеспокоились, ведь таких вещей случайно просто не бывает». Немного покружившись на опустевшим поселком, их челнок принялся окружиться вокруг, старательно описывая концентрические круги, пытаясь обнаружить хотя бы жилище этого разумного. Но кроме аномалий, которые буквально забивали работу сенсоров, ничего обнаружить так и не удалось. «Этот ублюдок как сквозь землю провалился!» Хмуро прохрепел Тиан так уже сам прекрасно понимая, что в данном случае ничего сделать не получится без помощи местных. Придется договариваться. Поэтому он приказал пилоту Челнока вернуться обратно на крейсер. Уже оттуда он свяжется с руководством колонии, чтобы получить от них поддержку. И тогда все удастся решить. Жаль, конечно, что придется им за это что-то заплатить или пообещать. Но тут уже ничего не поделаешь. Вся основная проблема была именно в том, что пообещать можно многое. К сожалению, если ты обещаешь что-то гражданам какого-то из государств Содружества, то придется выполнять свои обещания. А уж в том, что они начнут требовать исполнения, сомневаться не приходится. Ведь можно понять главное – руководство колонии явно потребует что-нибудь поболее того, что ранее у них требовал этот наглый дикарь. Вот только что именно, этого так просто решить не получится. Ситуация складывалась слишком сложная, чтобы можно было вот так вот, легко и с наскока все решить». Сразу же после возвращения на крейсер и попытавшись связаться с планетой, молодой Слакс вдруг увидел, что происходит что-то необычное. Но для начала стоило отметить тот факт, что в этой звездной системе началось то самое событие, которое некоторые разумные торжественно ждут целыми сотнями лет – парад планет. Здесь было планет не так уж и много, всего три, но они тоже выстраивались в одну линию со своими светилами, что должно было быть весьма интересным зрелищем, если бы не одно, но очень важное «но». Между планетой с колонией светилами находилась довольно крупная, почти в три раза превышающая размер на данный момент обитаемой планеты, небесное тело, которое просто превратило все эти оставшиеся планеты в своеобразную тень. Это все, конечно, было удивительным событием в жизни данной звездной системы. Вот только не это было важным в первую очередь. Важно было именно то, что в колонии в этот момент началась какая-то странная паника. Жители колонии метались по своему единственному городу, словно их преследуют какие-то неведомые невидимые существа. При этом они, как безумные, бросались даже друг на друга и буквально ногтями и зубами старались убить. Это безумие становилось все сильнее, и Тянджер так сам неожиданно понял, что все это случилось опять не по его вине, а по вине капитана корабля, который сидел сейчас перед ним и деловито что-то делал на своем пульте. Наверное, записывает результаты какого-то жуткого эксперимента, а значит, его нужно срочно остановить. Медленно усмехнувшись, Тянджер так аккуратно протянул руку к обуре на поясе со своим личным игольником. Однако он не успел ничего сделать, так как офицер систем наблюдения вдруг почему-то радостно выкрикнул, что обнаружил врага. В эту звездную систему медленно и довольно вальяжно вошли по очереди два корабля Республики, которые тут же направились в сторону колонии. Это были достаточно современные корабли. Один пятого, а второй четвертого поколений. Оба тяжелые. Один был линейным крейсером, а второй линкором. И они оба целенаправленно шли к планете, туда, где находился тяжелый крейсер Федерации Нивы. Естественно, что увидев общего врага, жители федерации объединились. И сейчас им совершенно было неважно то, что этот враг, по сути, еще недавно был их союзником. Ведь та же Республика Хагдан действительно являлась союзником Федерации Нивой. Но представителям этого государства сейчас было плевать на такие мелочи. Они принялись готовиться к бою, хотя они и сами понимали, что противник тоже это прекрасно видит. Ведь тот же линейный крейсер тут же начал разгон, так как оружие Республики было предназначено в основном для ближнего боя, и поэтому их капитаны сейчас пытались выйти на оптимальную дистанцию для ведения огня. Тяжелому же крейсеру Федерации в данном случае ничего не мешало, и поэтому капитан приказался развернуть корабль и открыть огонь на поражение. Ну а что? Они же не просто так сюда приперлись на таких тяжелых кораблях. Явно хотят что-то забрать. Что-то такое, что принадлежит федерации. Никто из членов экипажа тяжелого крейсера, принадлежащего частной корпорации, известной как научный институт, не мог этого позволить, так как все они понимали, что это их имущество, и только они имеют право им распоряжаться. И сейчас даже не важно было то, о чем может идти речь, Сейчас им было важно избавиться от таких наглых врагов, которые решили, что им все может быть позволено. Сейчас никто из этих разумных даже не понимал того, что все эти желания для них были несвойственными. Они словно чувствовали и даже постепенно поддавались охватившему их боевому безумию. И сейчас просто хотели выплеснуть его на кого-то, кто был поблизости. И тут было даже не важно то, кто это именно и какую причину придумывал их разум, охваченный сейчас этой своеобразной волной злобы. им было нужно найти, кого бы убить, а потом можно будет убить и тех, кто находится рядом. По крайней мере, именно так и подумал Тиан так когда понял, что убийство того же капитана тяжелого крейсера, который вдруг неожиданно стал сильно раздражать молодого Слакса, сейчас никак не решит проблему. Ведь этому разумному нужно командовать кораблем, тем самым кораблем, который будет сражаться с противником. Если же его убить сейчас, то враг прорвется и заберет то, что секретарь считал уже своим». Никто из этих разумных даже не попытался осмыслить происходящего. Они даже не пробовали хотя бы попытаться связаться с кораблями, сейчас приближающимися к планете. Выяснить истинные причины появления таких объектов там, где их быть не должно, все это сейчас было неважно». Казалось бы, что по этой звездной системе неожиданно для всех прошла жуткая волна безумия, которая банально охватила всех разумных, кто мог находиться поблизости, кто мог иметь хотя бы какое-то образование нервной системы, которое можно было бы назвать мозгом. Если бы представители института хоть немного пытались бы осознать происходящее, то они достаточно быстро поняли бы, что происходит что-то не то. Они все действовали словно под влиянием какой-то неведомой силы, какой бы она ни была. Но сейчас для них все это было не суть важно. Некоторые из них имели свой собственный дар к владению пси, от природы, от рождения, и даже гордились этим. Вот только даже этот дар, который позволял им добиться чего-то в своей жизни ранее, тут просто спасавал. Слишком могущественные силы были задействованы против них, слишком могущественные и слишком древние. поэтому никто из них ничего не смог противопоставить случившемуся. Боевая эйфория, охватившая разум всех этих существ, которые сейчас даже не пытались осознать себя разумными, словно дикие монстры радостно верещали, вторя каждому попаданию снарядов главного калибра крейсера с кораблей противника, не давала им возможности логически осмыслить ситуацию. Поэтому было даже бессмысленно предполагать, что они хотя бы попытаются осознать происходящее и хоть что-то попытаются сделать. Несколько снарядов из дальнобойных орудий тяжелого крейсера, все-таки пробившие силовое поле линейного крейсера «Республики», видимо, повредили двигатели или систему управления этого клиновидного корабля, так как он начал бесконтрольно вращаться. Опытный капитан тут же перенес огонь орудий главного калибра своего корабля на более тяжелый корабль, идущий следом. У тяжелых кораблей «Республики» был один огромный минус – они не могли так маневрировать. Этот корабль сейчас старательно пёр вперёд, видимо рассчитывая на более удачное столкновение, чем было у его товарища, за счёт своего мощного силового поля, а также и за счёт тяжёлой брони. Но крейсер Федерации, с которым тот столкнулся сейчас, был в данном случае более подвижным, что по-своему сыграло определённую роль в этом столкновении. Именно поэтому их крейсер мог маневрировать, уклоняясь и нанося удары в одну и ту же точку, стараясь перегрузить силовое поле тяжёлого противника, которого просто не подпускал на ближнюю дистанцию. Несколько достаточно сильных ударов, которые пробили все-таки защиту этого тяжело бронированного металлического клина, все же достали этот корабль. Четвертое поколение подобных кораблей было известно Федерации Нивой, так же, как и их слабые места, поэтому спустя несколько часов и этот корабль потерял управление. Радостно взвывшие на мостике офицеры даже не обратили внимания на то, как размахивающий рядом с ними руками секретарь старого профессора, бывший здесь фактически гостем, неожиданно выхватил из своей кобуры игольник и сделал несколько выстрелов прямо в упор в капитана. После чего принялся расстреливать всех присутствующих на мостике офицеров, заметавшихся в панике по всей территории мостика корабля, всего лишь по той причине, что он хотел успеть. Убивал он их одного за другим, так как понимал, что офицеры могут позвать на помощь членов экипажа, а их очень много, а так один. К сожалению, молодого Слакса он никому не доверял. Он просто хотел стать единственным, кто выживет, так как понимал, что если хоть кто-то будет из членов экипажа живым, то постарается любой ценой убить молодого Слакса, и ему это почти удалось. Но во время этой бойни он даже не заметил того, как ворвавшийся на мостик из коридора десантник банально подскочил к нему и свернул шею. Ему было не до этого. Тянджер Так буквально бился в эйфории смерти, ему доставляло удовольствие убивать профессиональных военных, и он даже уже не обращал внимания на то, что его собственная нейросеть пыталась информировать своего носителя о том, что не справляется с эмоциональным всплеском в его организме, настолько тот был силен. По сути, разумных на борту корабля уже не было, все они превратились в выдержимых безумием существ, которые убивали друг друга. И даже этот десантник, просто проходя мимо тяжело раненого пилота, банально ударил ему по горлу ребром ладони, заставив того захлебнуться хриплым криком. Они сейчас все превратились в монстров, в убийц, желающих только одного – проливать кровь и убивать. Им даже было не суть, важно то, кого именно они будут убивать. Важно было лишь то, что они это делают. По сути, они даже не знали сейчас того, что подобное же происходит и на борту тех двух кораблей, которые они повредили своими точными выстрелами. Видимо, их потенциальный противник, который в данном случае просто по глупости своей сунулся в эту звездную систему, решил бороться со своим врагом именно так, лицом к лицу. Но основная проблема была в том, что та же самая ненависть и злоба, которые охватили даже их, в сложившемся положении сыграли свою. роль. Если бы эти разумные могли хотя бы примерно контролировать происходящее, то они явно постарались бы как-то действовать более объективно. Например, постаравшись нанести ему удар с разных сторон, выпустили бы свои истребители, которых у них было не менее двух эскадрилей. Но ненависть в мозгах этих разумных была настолько велика, что никто из них даже не подумал о каких-то адекватных действиях. Они просто действовали на голых инстинктах. А инстинкты требовали убить противника. Любого, какого только можно заметить поблизости. Поэтому республиканские корабли и так вперед, старательно пытаясь достичь корабля противника и уничтожить его. Однако, когда их корабли потеряли ход, вместо того, чтобы попытаться хотя бы как-то привести их в порядок и постараться продолжить сражение, эти разумные тут же накинулись друг на друга, убивая и калеча друг друга. Так что спустя всего лишь еще часов 20 в космическом пространстве данной звездной системы дрейфовало три корабля, два достаточно поврежденных, но вполне ремонтопригодных и один целый и невредимый, но тоже лишенный всего экипажа. Оставшиеся последними в живых разумные банально метались по коридорам кораблей, не имея возможности найти цели, пока не находили ее. И эта цель была в зеркале. Они пытались убить сами себя. Кому-то удалось это сделать с первого раза, а кому-то пришлось помучиться еще несколько дней. Но факта это уже никак не меняло. Главный факт заключался именно в том, что они убили сами себя. И никто из них даже не задумывался о том, почему на них обрушилось все это безумие, и почему это произошло именно в данный момент. Им некогда было этим заниматься. Все эти разумные занимались только своими проблемами, которые выражались именно в желании убить. Кого, да это было и неважно что и привело их самих к гибели. Никто из них даже не пытался контролировать то, что происходит вокруг. А это было с их стороны серьезной ошибкой. Той самой ошибкой, которую не стоило допускать.